Глава которой не должно было быть, но хитрый автор решил оставить себе возможность когда-нибудь вернуться к этой истории. «Москва. Полтора года спустя». Голубоглазый Вовка сидел в стульчике и самостоятельно уминал кашу. «Вот!» — воскликнул муж. «Смотри, мама ест, сам ест. А все почему? Потому что объяснять ребенку надо правильно, что от него требуешь, а не просто пихать ложку за ложкой в рот. Понимать надо. Вырос ребенок, год уже». Зина накрывала стол и только улыбалась, поглядывая на эту парочку, в которой души не чаяла. Ее жизнь перевернулась, и она только сейчас поняла, что и не жила вовсе, что все остальное было подготовкой вот к этой, такой замечательной, такой дорогой ей жизни. В дверь позвонили, и Вовка-старший, подхватив на руки именинника, побежал открывать. Зина слышала, как охает беременная третья мотя, как читает поздравительный стих Александр I и плачет чем-то недовольная Зинаида II. Раздался второй звонок, и по восклицанию Моти «Теперь пузатых двое!» Зина поняла, что пришли Эндрю и Вика. Они недавно поженились и уже ждали первенца. Компания шутила, дети кричали, Вовка смеялся. Всем балаганом они перекатились в гостиную, где стали обнимать Зину, поздравляя с рождением Вовки-младшего и занимать места за большим столом, уставленным красивыми и аппетитными угощениями. Когда уже почти все расселись, прозвучал третий звонок. «Я открою», — сказала Зина, и на ходу чмокнула по очереди своих Вовок, младшего и старшего. На пороге стоял незнакомый мужчина. Он ничего не говорил, только внимательно смотрел, словно вглядывался в ее лицо. Но и Зина почему-то тоже не спешила его о чем-то спрашивать. Интуитивно чувствуя, что гость не ошибся адресом, Зина вышла на площадку и прикрыла за собой дверь в квартиру. «Привет, Зина», — сказал он. «Я бы тебя узнал, а ты меня?» «Папа?» — спросила она первое, что пришло на ум. Он подошел и, осторожно, будто боясь, что Зина его оттолкнет, обнял ее за плечи. «Ты где был?» Она не плакала. Просто слезы текли беззвучно по ее щекам, оставляя следы на сером пальто отца. «Где ты так долго был?» — повторила она вопрос. «Я не знал, что ты жива», — ответил он ей, И когда голос перестал дрожать, добавил. «Я не знал, что вы с Бобой живы, пока он не нашел меня». «Ты знаешь Бобу?» – удивилась Зина, хотя уже все поняла. Вернее, не так. Она догадывалась об этом раньше, просто не могла поверить своим ощущениям. «Вы с Бобой двойняшки, брат и сестра. Когда погибла твоя мама, я был уверен, что и вы не выжили», – сказал отец. «Ничего не понимаю», – покачала головой Зина. «Я все тебе расскажу». А сейчас мы с тобой должны спасти Савелия Сергеевича Штольца, как он когда-то спас вас с Бобой. Зина, нам срочно нужны твои дилетанты. Вот теперь точно все. Книгу для вас читала Оля Федорищева.